Глава 29. Холлеспессер. Хвостоеды. В течение лета норвежцы прибавляли к своему складу все новые и новые китовые туши, и все стали лучше понимать, насколько это нездоровая ситуация. Что этот фьорд битком набит мясом, а людям вокруг него вечно нечего есть. Ведь не за горами зима, холодная, голодная. А тут в Затоне под самым носом болтается бифштекс в 50 тонн весом, Так что это был только вопрос времени, когда каким-нибудь парням придет в голову отрезать у одного из китов хвост, принести домой и запихать в бочку с кислой сывороткой. Ведь норвежец Эггерт Брансен, приставленный сторожить китов, остроглазый китобой, отошедший отдел, каждое утро просыпался с жестокого похмелья и втаскивал свое брюхо на склон горы, чтобы пересчитать туши. Но когда местные занялись отрезанием хвостов, он смотрел на это в своем счете сквозь пальцы, и довольствовался тем, что кричал на всю косу. Хвостояды проклятые!» стоя на крыльце норвежского дома, когда в полночь выходил в доску пьяный помочиться. Вскоре все китовые туши во фьорде лишились хвостов, а многие — плавников. И когда показывался очередной китобойный корабль, тянущий добычу во фьорд, среди всех местных судов начиналась ужасная гонка. Даже от лощины отчаливала барка, Раз уж это безобразие никуда не исчезло, надо хотя бы извлечь из него пользу. И все грибцы надрывали силы, чтоб первыми успеть кораблю и киту. Самые отчаянные принимались за работу еще до того, как тушу отцепляли от китобойного судна. Ошеломленные норвежские моряки стояли на палубе и дивились на этот народ, который ничего не умеет и никуда не годится. Из акулы вырезает только печень, а остальное выбрасывает и даже не научился промышлять китов. А уж селедку и подавно, хотя тысячу лет прожил возле этого моря, и лишь довольствуется тем, что ждет на берегу и надеется, что на сушу выкинет хоть одного единственного кита. И вокруг этого выкинутого кита возникали ужасно мудреные правила насчет того, кому достанется какая часть. То есть они создали законы о большом куше, а сами с голодным спокойствием ждали, что он приплывет к ним, вместо того, чтобы выйти в море и добыть его. Норвежцы уже заметили, что жители ледяной страны отличались полным отсутствием богобоязненности. Они не только не блюли день субботний, но и частенько являлись на богослужение пьяными, даже сам пастор. Может, это все было взаимосвязано? Исландцы скорее поджидали Бога, а не почитали. Все это, а также множество других, гораздо более неприятных вещей, думали они, Эспин и Хельге, матросы норвежского китобойного судна, вплывавшего во фьорд стоя у рейлинга с сальными волосами и двухнедельной щетиной и следя за действиями первобытных исланцев Какое прискорбное зрелище! Наблюдать, как эти лачужники наперегонки подплывают на своих лодках к туши с разделочными ножами, этими до блеска отточенными мечами голодных, которые порой сталкивались с таким громким звоном, когда из двух лодок поражали цель одновременно. Чувства собственного достоинства здесь не было и следа. Одна жадность. «У них же нет кораблей для китобойного промысла. Ты же видишь, в этой стране деревья не растут», — говорил Эспин. «А в Гренландии ты деревья видел? Вот и я не видел. Зато видел, как гренландцы гарпунят и моржа, и кита, и тюленя», — отвечал Хельги. «Нет, Эггерт Брансон правильно сказал. Эти люди просто-напросто некультурные и недостойные. Халлеспессер».